Глава 25. Ярослав. Бывало такое раньше? Спрашивает Женя деловито гремя кружками на своей стерильной кухне. Я подавленно молчу. Пока дошли до дома, я в полной мере насладился своим унижением. Хорош, мужик. Зашелся в каком-то непонятном приступе. И хрупкая девочка спасла меня от смерти, от асфиксии. Ладно, конечно, я бы не умер. Но в тот момент ощущения были именно такие. Черт, как же мне стыдно! Яр, напоминает о своем вопросе Гольцман. Никогда не было. Она достает заварочный чайник, делает какой-то странный чай с разноцветными лепестками, соцветиями, добавляет туда мед. Наблюдаю так внимательно, будто мой взгляд пришили к ее рукам. Откуда ты знала, что надо делать? Спрашиваю спустя вечность. Женя ставит передо мной кружку с напитком, который пахнет, как самый счастливый летний день в поле. Пожимает плечами. «Я много чего знаю. Это стандартные техники. Правильное дыхание, заземление». Она замолкает, чертит на столешнице причудливые фигуры. А потом снова заговаривает, но уже значительно тише. Самой приходилось пользоваться. «Я вообще про такое не слышал. Что за панические атаки?» «Что-то из разряда «быть в потоке и ресурсе»?» «Нет, это не какое-то модное новшество», — она хмурится. «Просто раньше само определение было не в ходу». «Наверное, называли как-то иначе. Истерикой, например. Или как-то еще. Дело не в названии». «А в чем? Я делаю маленький глоток чая и от наслаждения даже прикрываю глаза». «В том, что у этого есть причины». Стресс, тревожность, излишнее напряжение, истощение организма или нервной системы. Это лекция. Ты задирать меня вздумал? Я смущенно утыкаюсь в кружку. Делаю вид, что чай — это все, что меня сейчас интересует. Тону в очередном приступе стыда. Женя мне помогла, а я не в состоянии сдержать свой сарказм. Говорю. Извини. Она вздыхает. Ярик, это не страшно и не стыдно. Просто это звоночек, который нельзя игнорировать. А ты проигнорировала? Что? Гольцман сбивается со своего назидательного тона. Ну, ты сказала, что у тебя тоже такое было. Как ты справилась? Она молчит, только смотрит тяжело из-под лобья. Не справилась, ясно? Всем понятно, что умным быть проще со стороны. Но со мной рядом не было человека, который сказал бы мне, что это серьезно. Хорошо. Я сдаюсь, потому что чувствую, что сейчас нужно отступить. И еще ощущаю, как щемит что-то внутри, стоит только представить маленькую Женю, которой никто не может помочь. Если она задыхалась так же, как я, я не хочу даже думать, как можно с таким справиться в одиночку. Снова отпиваю чай. Божественно вкусно. Он как будто попадает сразу в кровь и несется по телу, разливая спокойствие. «Мы можем больше об этом не говорить». Спрашиваю тихо, потому что мне действительно нестерпимо стыдно за эту слабость. Конечно. Радуюсь тому, как легко она согласилась, меняю тему. «А где твои родители?» «Мама в командировке, папа тоже», — отвечает Гольцман и почему-то снова краснеет. Смотрю, как нежный розовый цвет проступает на ее щеках, поднимаясь к скулам и размышляю, о чем она думает. «Не переживай, я сейчас уйду». Опять наклоняюсь над кружкой так, что чай парит мне в лоб. Какой же я слабый. Она меня, наверное, после этого и видеть не захочет. Вероятно, у Долина нет никаких панических атак. Смешливый КВНщик, душа компании, улыбка на миллион. Никаких мимолетных связей, которые могли бы омрачить его репутацию. Друг, соулмейт, так сказать. Она точно выберет его. И мешать этому было бы глупо. Крепко зажмуриваюсь, разглядывая на закрытых веках причудливые красные и белые пятна. Смиренно осознаю, что сам во всем виноват. Может, помочь ей начать отношения с Долином? Хорошая была бы пара, здоровая. Детям потом бы рассказывали, что сначала дружили, а после не смогли совладать с притяжением и любовью. Очередной удар под дых от моего организма. Это слезы, которые я ощущаю даже сквозь плотно сомкнутые веки. От этого чувствую себя еще более слабым и униженным. Когда все успело встать с ног на голову? Ярик. зовет меня мягко, но я не открываю глаз. Она касается моих ладоней, которыми, оказывается, я закрыл лицо. Значит, встала со своего места и подошла. Посмотри на меня, пожалуйста. Снова этот ласковый тон. Нехотя убираю руки, несколько раз моргаю и поворачиваюсь к Жене. Чувствую, что взгляд у меня воспаленный и больной, но скрыть это уже не могу, нет сил. Да и незачем. Я сегодня уже показал себя как тряпка. Гольдсман сидит передо мной на коленях на белой плитке, поджав под себя ноги. Она настойчиво заглядывает мне в глаза, вероятно, с той же напористостью, с которой она вгрызается в каждую учебную задачку. Пожалуйста, не думай, что это слабость. Я. знаешь, наоборот,. Иначе тебя сейчас увидела, более живым. Ты ведь был нарисованным персонажем, плоским. Прости за это определение. Как тупой красавчик из моих любимых фильмов. Считаешь, что я красавчик? Силюсь перевести все в шутку. Она вдумчиво кивает. Считаю, все считают. А толку. Никакого. Серьезно подтверждает Женя. Другое же важно. Ну, как тебе объяснить? Вот представь, что есть новая кружка из магазина, блестящая и красивая. И таких еще сто штук на полке рядом. А есть аутентичная кружка. У нее может даже край отбитый. Но она в тысячу раз лучше, потому что самобытная и настоящая. Я киваю и все еще пытаюсь шутить. Отбитый это про меня. Да пусть. Она трясет головой и прикладывает ладонь мне к груди. У тебя там болит что-то внутри, я вижу. Но это не должно быть твоей слабостью, это твоя сила. И тут меня ломает. Не могу я больше иронизировать. Сползаю со стула и опускаюсь на пол рядом с ней. Обнимаю её, с носом в светлые волосы, глубоко вдыхаю. Выдыхаю и снова дышу только ее ароматом. Цветы, цитрус и Женя Гольцман. Самый неоднозначный персонаж в моей жизни». Куда мы пришли, что это за точка? Куда отсюда можно двинуться и можно ли? Что это за эмоции, в конце концов? Почему все мысли теперь о ней, что дальше? Если твой дед не будет волноваться, ты можешь остаться тут. Меня почти разбивает паралич. Не успеваю забежать в своих шальных мыслях достаточно далеко, как Женя начинает смущенно тараторить мне в плечо. В гостиной, конечно. Ну, если ты не хочешь куда-то идти, хотя ты живешь недалеко, или, ну, может, тебе так будет спокойнее, или нет? Тебе, наверное, будет лучше с дедом. Здесь я наконец смеюсь, подаюсь назад и беру ее лицо в ладони. Гольцман, я останусь, спасибо. Мне правда не хочется сейчас куда-то ехать. Она мечется по моему лицу испуганным взглядом, как будто жалеет о своем предложении. Но сказанного не воротишь, а я не собираюсь упускать свою удачу. Кажется, критический момент слабости прошел, и ко мне потихоньку возвращается моя отбитая уверенность в себе. Пусть иногда напускная. Я сейчас постелю тебе. Рано еще. Я убираю ладони, и она отшатывается, а я делаю вид, что не заметил. Может, посмотрим кино? Женя задумчиво трет нос, глядя на меня из-под ресниц» а я закидываю локти на стул позади себя и говорю с фирменной усмешкой. «Обещаю, приставать не буду». Еще бы ты попробовал», — ворчит она, поднимаясь. Тут я чувствую, что момент откровенности между нами пока закрыт. Я снова придурок, она снова высокомерная заучка. Как будто бы нам так проще, особенно после того, как показали друг другу больше, чем хотели. А если бы попробовал... Я поднимаюсь вслед за ней. «Мечтай, Шмелев. «Попкорн у тебя в доме есть, Гольцман?» Привычно отгораживаясь друг от друга фамилиями и насмешками, мы можем быстро подлечиться, подумать о том, что сказали, в этом поле нам безопаснее. Я это понимаю как-то смутно на уровне ощущений, и даже так меня потряхивает от восторга. Я остаюсь тут, у Жени. И впереди еще несколько часов только наших. И, может быть, я смогу снова ее поцеловать. Хотя, конечно, этого делать не стоит. Мы и так уже достаточно запутались. «Попкорн?» — фыркает она. Еще бы про пончики спросил». «А что плохого в пончиках?» «Ну, начинается». «А может, пиццу закажем?» «Ярик, ты совсем сдурел?» Женя оборачивается ко мне в коридоре. «Ты меня что, плохо знаешь?» «Жень». Я аккуратно беру ее за кисть. Она смотрит хмуро, готовая к очередному выпаду. А я вдруг спрашиваю. «Сколько ты весишь?» «45». Выдаёт она то ли с гордостью, то ли с вызовом. Я со свистом втягиваю в себя воздух и выпаливаю агрессивно. «Ты ненормальная? Совсем с ума съехала?» «Да что не так опять? Ты себя убить хочешь?» «Шмелёв, я маленького роста, ты по себе не мерей. Зачем вообще спросил? Мой вес не твоя забота». Я порывисто ее обнимаю, потому что понимаю что если мы продолжим ругаться, то взрыв не минуем. Глажу ее по волосам и бормочу. Извини. Конечно, не моя. Извини, Жень. А сам понимаю, что теперь не только ее вес моя забота. Теперь Женя Гольцман маниакально заботит меня от макушки и до кончиков пальцев.